Где вы достали экземпляры, найденные в вашей комнате? Этого я не могу вам сказать. Мистер Бертон, здесь нельзя говорить «не могу». Вы обязаны отвечать на все мои вопросы. В таком случае не хочу, поскольку «не могу» вам не нравится. Если вы будете говорить со мной таким тоном, вам придется пожалеть об этом, заметил полковник. Не дождавшись ответа, он продолжал. Могу еще прибавить, что по имеющимся у нас сведениям ваша связь с этим обществом была гораздо ближе. Она заключалась не только в чтении запрещенной литературы. Вам же будет лучше, если вы откровенно сознаетесь во всем. Так или иначе мы узнаем правду, и вы убедитесь, что выгораживать себя и запираться бесполезно. У меня нет никакого желания выгораживать себя. Что вы хотите знать? Прежде всего скажите, каким образом вы, иностранец, могли впутаться в подобного рода дело? Я много думал об этих вопросах. Много читал и пришел к определенным выводам. Кто убедил вас присоединиться к этому обществу? Никто. Это было моим личным желанием. «Вы меня дурачите», — резко сказал полковник. Терпение, очевидно, начинало изменять ему. «К политическим обществам не присоединяются без влияния со стороны. Кому вы говорили о том, что хотите стать членом этой организации?» Молчание. «Будьте любезны ответить». На такие вопросы я не стану отвечать. В голосе Артура послышались угрюмые нотки. Какое-то странное раздражение овладело им. Он уже знал об арестах, произведенных в Ливорно и Пизе, хотя и не представлял себе истинных масштабов разгрома. Но и того, что дошло до него, было достаточно, чтобы вызвать в нем лихорадочную тревогу за участь Джеммы и остальных друзей. Притворная вежливость офицера, этот словесный турнир, эта скучная игра в коварные вопросы и уклончивые ответы беспокоили и злили его, а тяжелые шаги часового за дверью действовали ему на нервы. «Между прочим, когда вы виделись в последний раз с Джованни Боллой?» — вдруг спросил полковник. «Перед вашим отъездом из Пизы?» Это имя мне незнакомо. Как? Джованни Бола? Вы его прекрасно знаете. Молодой человек, высокого роста, бритый. Ведь он ваш товарищ по университету. Я знаком далеко не со всеми студентами. Болу вы должны знать. Посмотрите, вот его почерк. Вы видите? Он вас прекрасно знает. И полковник небрежно передал ему бумагу, на которой сверху стояла протокол, а внизу была подпись «Джованни Болла». Наскоро пробегая ее, Артур наткнулся на свое имя. Он с изумлением поднял глаза. «Вы хотите, чтобы я прочел это?» — спросил он. «Да, конечно, это касается вас». Артур начал читать а офицеры молча наблюдали за выражением его лица. Документ состоял из показаний, данных в ответ на целый ряд вопросов. Очевидно, Болла тоже арестован. Первые показания были самые обычные. Затем следовал краткий отчет о связях Боллы с обществом, о распространении в Ливорно запрещенной литературы и о студенческих собраниях. А дальше Артур прочел. В числе примкнувших к нам был один молодой англичанин по имени Артур Бертон из семьи богатых ливорнских судовладельцев. Кровь хлынула в лицо Артуру. Болла выдал его. Болла, который принял на себя высокую обязанность руководителя. Болла, который завербовал Джему. И был влюблен в нее. Он положил бумагу на стол и опустил глаза. «Надеюсь, этот маленький документ освежил вашу память?» Вежливо осведомился полковник. Артур покачал головой. «Я не знаю этого имени», — сухо повторил он. «Тут, вероятно, какая-то ошибка». «Ошибка? Вздор!»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 Он не отличался особенной щепетильностью, когда давал показания о вас. Что-то вроде насмешки послышалось в голосе полковника. Артур вздрогнул. Внезапная догадка блеснула у него в голове. — Это ложь. Вы совершили подлог. — Я вижу это по вашему лицу, — крикнул он. — Вы хотите уличить кого-нибудь из арестованных или строите ловушку мне? — Обманщик, лгун, подлец! «Молчать — молчать! — закричал полковник, в бешенстве вскакивая со стула. Его коллеги были уже на ногах. — Капитан Тамасси! — сказал полковник, обращаясь к одному из них. — Вызовите стражу и прикажите посадить этого молодого человека в карцер на несколько дней. Я вижу, он нуждается в хорошем уроке. Его нужно образумить. Карцер был темной, мокрой, грязной дырой в подземелье. Вместо того, чтобы образумить Артура, он довел его до последней степени раздражения. Богатый дом, где он вырос, воспитал в нем крайнюю требовательность ко всему, что казалось чистоплотности, и оскорбленный полковник, вполне мог бы удовлетвориться первым впечатлением, которое произвели на Артура липкие, покрытые плесенью стены, заваленные кучами мусора и всяких нечистот пол и ужасное зловоние, распространявшееся от сточных труб и прогнившего дерева. Артура втолкнули в эту конуру и захлопнули за ним дверь. Он осторожно шагнул вперед,